Глава 17. Новое послание Тибюрса. Астроном вышел из Елисейского дворца совершенно разбитым. Лишь за счет неимоверного усилия над собой – Ему удалось сохранять оптимизм на заседании совета. Его печаль отца и рассудительность ученого дали друг другу бой. То было ожесточенное сражение. Но до чего же мучительно рисовать будущее других в приятных цветах, когда собственное будущее видится тебе черной дырой. Деморализованный он вернулся домой, полагаю, свою миссию выполненной, и думая лишь о том, как бы поскорее снова отправиться в Мирастель, где его уже ждал доктор Монбардо. Господину Летелье хотелось быть там. Сама эта мысль была для него адской мукой. Когда в просыпавшемся на бюже граде трупов... Ох, эта проклятая мысль, которая беспрестанно приходила и в голову, и закончить которой ему никак не хватало ужасной смелости. Господин Даниес ждал его на бульваре Сен-Джермен. Герцог имел вид столь мрачный, что астроном тотчас же вспомнил об их несбывшихся планах и еще больше пал духом. Даниес поделился с господином Летелье, переполнявшим его душу отчаянием. Знакомые инженеры, все до единого, советовали ему не питать даже малейших иллюзий. Ученые поставили, что невидимый мир недоступен, и от этого он мало-помалу превращался в неврастеника. По ночам в кошмарных снах ему являлись надвоздушные видения, пивесекции, скандальные браки, мастерские по человеческой натурализации и так далее. А днем его посещали самые бредовые мысли. Ему тоже не удалось избежать фобии невидимого, которая тогда изводила людей впечатлительных, выжидая их средь бела дня, передвигаться на ощупь, из-за чего иногда казалось, что по улицам бродят толпы слепых. И когда из своего окна герцог Даньяс взирал на снующих туда и сюда прохожих, они представлялись ему коллекции помещенных в аквариум рыбок. — Если бы у меня оставалась бы хоть самая крохотная надежда! — произнес он вдруг с робкой полуулыбкой. Господин Летольев скинул руки, но лишь для того, чтобы тут же опустить их в знак своего бессилия, и герцог Даньес поспешил пробормотать. — Да, и сам прекрасно знаю, нужно было бы быть безумцем, таким, как Тибюрск, к примеру, не так ли? — Ах, вот его-то точно ничто не смущает. — Каким-то неестественным жестом он вытащил из кармана письмо. — Я... он прислал мне это. — Даже не показывайте мне это письмо, нет. Я уж и думать о нем забыл, об этом вашем тибюрсе. Вот ведь действительно есть же еще придурки, верящие в эти блаженные химеры. Подумать только. — Завистливый кретин, сложите вашу бумажку, друг мой. Мне от одного ее вида становится дурно. «Конечно, конечно», — согласился герцог Даньес, и однако же сам принялся перечитывать письмо безумца Тибюрса. Бомбей, 3 августа 1912 года. «Я сохраняю твердую надежду, дорогой друг, хотя и вынужден противостоять самым нелепым случайностям и самому хитрому на земле человеку — Хаткинсу. Ты, конечно, помнишь, что, погрузившись на корабль, я отправился в погоню за неким Ходжсоном и его дочерью, которые, как я полагал, являлись Хаткинсом и мадемуазель Марии Терезой. Я обнаружил их в Сингапуре с поразительной легкостью. Теперь это были пожилой протестантский пастор и его старшая сестра. Они столь явно старались попасться мне на глаза, что я тотчас же заподозрил ловушку. Эти двое стариков. Были сообщниками Хаткинса, которые отплыли вместе с ним и теперь носили ту заимствованную фамилию, под которой американец и мадемуазель Ателье были известны на корабле. Пока я занимался ими, Хаткинс и его спутница бежали. Снова бежали, значит, это тем более были они. Куда именно они направились, я обнаружил, применив дедуктивный метод. С момента их прибытия лишь два корабля снялись с якоря. Один ушел в Калькутту, другой — в Мадрас. Мой гений подсказывает мне Калькутта. Я, отплываю туда, и дав кому надо на лапу, узнаю, что ни один из прибывших даже маломальски не похож на разыскиваемых мною особ. Выкурив несколько трубок, я признаю свою ошибку и рассчитываю вновь выйти на их след в Мадрасе. И вот уже я опять плыву по морю со значительным отставанием. Но в Мадрасе я, к моему величайшему удовлетворению, выясняю, что интуиция меня не обманула. Двое молодых молдаван мужского пола только что выехали на поезде в Бомбей. Под именами братьев Тинска, прожив несколько дней в гостинице. Правда, прибыли они не с Востока и не из Сингапура. Да и не на корабле, а с севера, из Хайдарабада. И по суше. Но так ли это важно? Ведь Тинска — это анаграмма фамилии Хопкинс. За вычетом буквы «Ха». Разве нет? Они были в моих руках. Не тратя время на всякие пустяки, я запрыгиваю в скорый поезд до Бомбея, где рассчитываю сцапать мадемуазель Этелье во обличии молодого юноши. Но там, в хаосе большого города, разыскать этих псевдомолдаван мне так и не удалось. Сегодня утром, однако, после тысячи запросов и грубых отказов, так как я не обладаю той внешностью Шерлока Холмса, которая внушает преклонение и почтительность, я узнал в агентстве Кука, что некая греческая компания, состоящая из четырех персон, двух супружеских пар, Енисерлисов и Ротопула только что отплыла в Басру, регион Персидского залива. Из Басры они планируют подняться по реке к Месопотамии оттуда, уже по суше добраться до Константинополя, чтобы затем вернуться в Грецию. Я уверен, что Монбардо и присоединились к Хаткинсу и мадемуазели Телье, что вторая греческая пара и именно они и есть. Агентству они предоставили кучу неслыханных подробностей относительно того, что они собираются и что не собираются делать. Видимо, они сказали себе, «Тибюрс никогда не поверит в то, что это мы, так как мы ничего не скрываем». Фактически они и не пытаются как-то замаскировать даже то, что это двое мужчин и две женщины. «Будь на моем месте кто-то другой, он бы оставил столь явный след». Но, как говорится, нашли зубы на зубы. Что коса на камень, в моем лице они получили достойного противника. Так что я сегодня же вечером отправлюсь в Басру. Невероятный вояж с заездом в Америку, Японию, Индокитай и Асситай проделал половину кругосветного путешествия. И уверен, я настигну их еще прежде, чем они замкнут этот круг». Я совершенно убежден, что иду у них по пятам столь неумолимо, что они даже не смогли остановиться там, где хотели, и что вскоре я загоню их обратно в Европу, где уже мы будем хозяевами положения. Сарсам Корда, дорогой друг. Мое глубочайшее почтение, мадузель Даниес, искренне твой Тибюрс. По скриптум Вы, европейцы, меня огорчаете, честное слово. Ваш страх докатился уже досюда. Местные жители уже призывают для борьбы с синей угрозой Тримурти. Сарсам Корда выше голову. Тримурти – санскритское буквально три образа. В индуизме проявление единства сущностей трех главных богов – Брахмы, Шивы и Вишну. Его иконографическое изображение – одна голова с тремя лицами. Забыл кое-что. В светской хронике одной американской газеты написано, что Хаткинс отказался от кругосветного путешествия и вскоре даст бал в своем нью-йоркском особняке. Вот же хитрец. Бал в особняке Хаткинса, возможно, но сам Хаткинс нет. Его заменит двойник. Этот человек не пожалеет миллиардов, лишь бы меня одурачить. Прощай. Когда герцог Даньес закончил читать эту абракадабру, в глазах его полыхнул огонь, что не осталось незамеченным господином Летелье. — Ха! — молвил он, скрестив на груди руки. — Уж не вгложат ли вас сомнения относительно глупости этого квазидетектива? Господин Даньес покраснел. — Сомнения, увы. Могут ли у меня оставаться хоть малейшие сомнения? Я знаю из надежного источника, что мистер Хаткинс в Нью-Йорке. Я читал дневник Робера Колена, который видел у Сарванов тех, кого мы уже оплакиваем. Уж не думаете ли вы, что после всего этого я смогу верить письмам Тибюрса, которые утверждают, что гоняется за ними по всему миру? И тем не менее я готов признать, что да, всего на минутку, что этот радостный тон — это бодрая уверенность». И потом, месье, мы всегда испытываем искушение поверить тому, что нас огорчает. И, знаете, когда я думал о том, что мадемуазель Мария Тереза могла последовать за Хаткинсом, то предпочли бы знать, что она находится в аэрариуме, — горько промолвил господин Летелье. «Ах, месье, какие слова вы вкладываете в мои уста! Жальтесь надо мной!» Уж лучше все мои страхи, вся моя ревность, все мои вечные муки, чем хоть одна слезинка на ресницах вашей дочери. И герцог долго еще продолжал изливать душу, делясь своей любовью и страданиями, голосом возбужденным, хриплым и дрожащим, с той мелодраматичной напыщенностью, что сдерживает в тоне дурных террат восторженность самой прекрасной жизни.